Верисов выспал на стол все захваченные с собою медики и распорядился, чтобы ему приготовили косушку водки до да 4 пикливанников с ветчиной. Ну вот, в обрез, как есть, полтина и будет. А деньги-то есть ещё, аль все, вопросил буфетчик. Все тут проживал голодный, снова протягивая к пирогу свою руку. Все, так не трожь, Ченёнова. Алюш, одного пикливанника не бери. а то не хватит, не отпущу, предупредил буфетчик. И Верисов с жадной быстротою сообразил, что пеклеванный хлеб будет побольше и по весости, чем кусок пирога, и потому, сколь ни хотелось есть, решился переждать минутку. Но каким небесным благодеянием показалась ему прела тёплая и пропитанная всякою мерзостью атмосфера этого отвратительного приюта. Пока ему готовили закуску, он топтался на месте, размахивал руками, тёр ладони и в то же время дожёвывал свой пирог, стараясь поскорее отогреться в комнатном тепле. И не успел ещё буфетчик приготовить ему первый пикливанник и положить в него Кусок ветчины, как он уже выхватил у него из-под руки то и другое, и снова принялся с небыкновенной обостратою теребить зубами это яство. Отвратителен и печален вид жрущего таким образом человека, но неизмеримо отвратительнее и печальнее безвыходный человеческий голод. Верисову не хотелось уходить отсюда, потому что хотелось подольше пользоваться теплом, за которое особой платы не полагалось, но он вспомнил, что там, в барке, быть может, ожидает его прихода другое голодное и озяблое существо. Если не вернуться, так ведь это ведь это стал бы я ограбил её, подумал он. А может, она мне последнюю копейку отдала? Может, завтра сама она из-за меня будет так же мучиться, ведь бесприютная. Это нехорошо, надо вернуться, решил он напоследок и только с минуты на минуту медлило ходить, чтобы хоть сколько-нибудь ещё обогреться. Не далее, как за каких-нибудь четверть часа перед этим, когда он испытывал мучительное, до да, отчаяния изверстство, доводящее чувство голода, ему казалось, не по чем не только что ограбить, но даже и убить себе подобного человека. Да он весьма легко может стать и убил бы Машу в порыве своего исступления, приняв за насмешку ее слова о хлебе, который можно купить, если б она не поспешила отдать ему свои деньги. Теперь же, когда первый кусок хлеба дал ему первое утоление, в животном, которое мы называем человеком, пробудилась и его действительно человеческая сторона. Он вспомнил о другом, своем голодающем и холодающем собратье. Запихав в карман посудину водки, да за пазуху три остальные пекливанияка, он полунехотя потому что приходилось наконец расставаться с теплом, кое-как обогретый и кое-как утолённый, побежал обратно в барочную берлогу, питая в душе сладкую надежду на половину оставшейся в запасе пищи. Голодная собака, услыхав чавканье и запах съедобного, поднялась с места и приблизилась к вересово, что И ты не бойся хочешь, проговорил он, думая поделиться с нею и в то же время эгоистически не решаясь расстаться со своим куском. Собака в темноте обнюхивала его лицо и пекливаник. Вижу, что хочешь, вижу, продолжал он со вздохом, отламывая добрую половину хлеба. И ветчинки не бойся также хочешь. Ну на и ветчинки. Потрескает и ты за одно уж. Спасибо. Не выгнала от себя. Это за то тебе говорил он ласковать ребя её мёрту. Собака, почуствовав на зубах своих пищу, тотчас же отошла в свой угол и положив кусок между лап, уплела его с быстротой не хуже вересева. Ну вот, и просишь, заговорил он, только что успев поделиться с Машей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 другая в бурнусишка снова крепко переплелись руками и плотно прижались друг к дружке в надежде ради обоюдного тепла провести таким образом остаток ночи пока не заблаговестят к заутрени. водка согрела и сразу одурманила Машу голова ее кружилась глаза смыкались под обаянием какого-то тяжелого и в то же время сладко наплывающего сна. И через 2-3 минуты она крепко заснула, забыв и свои невзгоды, и своё настоящее, и своё прошлое. Заснула тем сном, каким только может спать изнемогший от утомления, но слава богу, сытый и немного пьяный человек в свои молодые и крепкие силы и выносливые годы. Заснули Верисов, как убитый, почти одновременно со своей незнакомой, но роднившейся в общей доле со ночлежницей. Глава 9. Встреча за ранней обедней. В воздухе уже посерело и от волглам. Признак рассвета и начинающийся за ним отцепили, когда проснулся Верисов. Слава богу, кажисть таять начинает, не так холодно будет шататься, подумал он, выглянув за дверку. Маша еще спала, свернувшись в комочек. Видно было, что холод и сквозь сон понемногу все-таки пробирает ее. Вересов бережно покрыл ее рогожей и, поместясь подле, заглянул в лицо. Но ну, пока еще нельзя ему было уловить ее черты, а заметил только, что лицо это, кажись, молодое. Через несколько времени раздался первый удар благородства. которого так ждал и которому обрадовался теперь верецев этот звон несёт ему надежду на тепло в течение целых 2 1/2 часов пока будет длиться заутрене и ранний обедне целые 2 1/2 часа он проживёт у вытопленной церковной печки целые 2 1/2 часа есть возможность отогреваться понять вполне всю радость и наслаждение этой надежды может один только назябшийся в волю, наголодавшийся в достель и совсем бесприютный человек. Вставай, пора уже, тихо дотронулся он до спящей девушки. Пойдём, греца, к заотренней за благовестили. Маша приподнялась со своего места и протирая глаза, с изумлением оглядывала всю окружающую обстановку. Крепкий сон отшиб у неё на время память, сознанием своего положения, и только совсем уж очнувшись, она живо вспомнила, где она и что с ней было. Надо выйти отсюда, пока не совсем ещё раз свело, заметил Велесов. к ночи, может, придётся опять сюда же вернуться, так лучше поосторожнее быть. А то как станет светло, пожалуй, полицейские заметят, до да перехватят, вчасти насидишься. Для Маши было теперь совершенно всё равно, вчасти ли сидеть в тюрьме ли или по белу свету шататься, но Верисов, отведавший уже, что такое неволя, знал цену своей свободе. Ему За них что казалось потерять ее вчера, когда изнывал от голода, но теперь, пока голод успел угманиться на время, он дорожил этой вольной волей, он ревниво берег ее. На спаской синой колокольни гудел еще благовест, когда двое безприютных спешно шагали по площади, направляясь к церкви. Перед местными образами Теплились лампадады, и звучно раздавалось фистула дьячка, гнавшего словно на почтовых своё чтение. Две-три сердобольные старушонки в чёрных каперах, неизбежные посетительницы какой бы то ни было церковной службы, разместились уже по разным уголкам храма со своими обычно сокрушёнными вздыханиями о чём, про то они и сами едва ли знают. Может от умиления, а может и от поясничной боли. Появился тоже и согбенный, подслеповатый старикашка на своём вечном месте близ входных дверей, тоже неизменная принадлежность каждой приходской церкви. Старикашка в течение своих многолетних стояний давным-давно уже успел на слух заучить в своей хилой памяти всевозможные службы и медленно крестясь непременно бормочет в полголоса вслед за читальщиком каждый псалом и каждую молитву. А случится пение, он непременно подпевает своим разбитым старческим голосом и вечно не в тон подпевает, но всегда наравится затянуть прежде дзячков. старушки проходя мимо непременно поклонится ему жалостливой улыбкой и он им тоже поклонится степенно и важно он постоянно первым приходит и последним выходит из церкви без этих неизменно присутствующих и самых усердных молельщиков не обходится ни единая служба ни в единой приходской церкви Старичок с фальшивым пением и триста рушонки с воздоханиями составляют почти единственных посетителей за утренний и вечерний, не взирая ни на какое время дня и ночи, ни на какую погоду, ломающую под чанс их древние кости. Бездомники поместились у самой печки. Вересов стоял, прижавшись к ней спиной. которая больно уж зазнобилась у него во время ночи, а Маша тут же опустилась и села на колени, прислоняя щекой к теплой печке. И обоим им стало теперь хорошо, насколько может быть хорошо за зяблым людям в подобном положении. Оба про все пока позабыли и только грелись и грелись. А давно уж я не была в церкви, подумала девушка, блуждая взором по слабо освещенному храму, там, где темный иконостас уходил в серовато-рассветную углу купола, где красноватыми звездочками тускнела, мигали лампады, постепенно становясь все бледнее, чем больше проступало утро. Она переходила взором от предмета к предмету, прислушивалась к скудным звукам двух дедачков, к этим с детства знакомым напевам, к тихому голосу священника, долетавшему из алтаря, словно невесть откуда, как будто с воздушной высоты какой-то. И невольно вспомнилось Маше её тихое, светлое, спокойное детство, этот серенький домик с садиком в Колтовской, эта чистенькая комната в мезонине, В окна, которые заглядывали вместе с утренним солнцем, ветви медово-душистой черёмухи и смолистых берёз, а внизу лиловая сирень благоухала. Вспомнила она и эти бесконечно добрые и честные лица своих стариков, на которых было написано столько любви и любования ею молоденькой девочкой, для которой они всю свою жизнь посвятили. но тут же вспомнился до трагизма грустный, хотя и обыденный конец этих стариков. Одна в тоске в могиле, другой в сумасшедшем доме, чёрным облаком пронеслось в голове Маши. И ты, одна, только ты причиной всему этому. Тяжело было такое сознание ей, обвинявшей во всем одну только себя и никого больше. Тяжело было ей вспомнить все эти безвестно тихие, отрадные картины своего детства, своего чистого девичества, и все это словно бы нарошно, так ясно, так отчетливо представилось ей в эту минуту в этом сероватом полусвете храма, по которому легкими струйками ходили синеватые облочка, похучивало ладана. И тихо раздавались церковные напевы, бедные мелодии, не совсем стройные, но почему-то так и напоминающие светлое детство. Да, давно давно не была я в церкви, снова подумала Маша. С тех пор и не была, как из Колтовска увезли. А и теперь-то не молитва, а только холод загнал. И Маша почувствовала, как будто что-то похожее на укор кольнуло её сердце, и ей захотелось воротить своё счастливое и безопасное детство, с его чистым смехом и с чистыми молитвами, так сильно захотелось молиться и плакать, много молиться и много плакать. И она молилась и плакала.